Глава шестая. Остерегаться людей. Великие достижения и громкая слава есть проявление судьбы. Однако на этом основании пренебрегать тем, что зависит от людей, невозможно. Известно, что встреча Шуня с Яо была предопределена судьбой. Однако Шунь пахал в Лишане, гончарнил на берегу Хуанхэ. Удил рыбу в Лейдзе, и вся Поднебесная радовалась этому. Мудрые мужи стремились к нему. Это было от людей. Известно, что судьбой была обусловлена встреча Юя с Шунем. Но Юй обходил всю Поднебесную в поисках мудрых, которые могли бы сослужить службу черноголовым, то есть простому люду. Реки и ручьи, потоки и озера он или углублял, или перегораживал с тем, чтобы сделать их судоходными, и то, что он все силы отдавал этому, зависело от него, как от человека. Известно, что Тан встретился с Дзе, а У с Джоу по воле неба, однако Тан и У воспитывали в себе доброе были верны долгу и были готовы пострадать за народ. Это зависело от их человеческих качеств. Когда Шунь крестьянствовал и рыбачил, его сноровка в этом была такой же, как потом, когда он стал царствовать. Если бы не пришло его время, он так и учил бы своих учеников добывать злаки, трудясь на земле, вылавливать дары вод. Плести корзины из тростника и камыша, вязать сети и верши, так что руки и ноги их неизменно были бы в мозолях, и все же они ухитрялись бы прожить, избегая голода и холода. Когда же пришло его время, он стал сыном неба, и мудрейшие цари устремились к нему. Весь народ прославил его, мужчины и женщины радовались и веселились, и не было никого, кто не испытывал бы радости. Сам Шунь сочинил по этому поводу стихотворение, в котором говорилось «Все, что под небом – царская земля, все, кто на ней живет – подданные царя». Он этим показал всем, что теперь обладает всем безраздельно. Однако от того, что он стал безраздельно владеть всем, Мудрости у него не прибавилось. Когда у него не было ничего, мудрости его было не меньше. Просто времена были другие. Когда не пришел еще час для Байси, ему пришлось бежать из Го, и он был порабощен в Цин. В Цин, куда он был продан за пять бараних шкур, он кормил волов, пока его не нашел Сунджи который очень этому обрадовался, Гун представил его правителю Мугуну, а еще через три дня попросил вручить ему бразды правления. Мугун тогда сказал Его купили за пять бараньих шкур, а вы предлагаете вручить ему бразды правления. Разве в Поднебесной не станут смеяться над нами? Гун отвечал в следующих словах Показателем мудрости правителя является то, что он верит мудрому и берет его на службу. Показателем верности подданного является то, что он уступает мудрому первенство. Если правитель прозорлив, а подданный предан и тот третий действительно мудр, то в наших пределах все станут покорными, а враждебные нам государства будут пребывать в страхе тоже тогда осмелится смеяться. Тогда Мугун взял его на службу, и его предложения были неизменно дельными, а предприятия неизменно заканчивались успехом. Но ведь не стал же он мудрее вдруг. Остается предположить, что при всей мудрости Байлиси мы никогда не услышали бы этого имени, если бы ему не повстречался Мугун. Кто может знать, нет ли такого же Байлиси и среди людей нашего времени. Поэтому тем из властителей, кто хочет разыскать истинных мужей, следует приложить немалые усилия. Когда Конфуций попал в трудное положение между Чень и Цай, он семь дней не ел горячей пищи. Вследствие отсутствия постного и скоромного, Цай Юй был близок к отчаянию. Конфуций, перебирая струны, пел в своей комнате. Янь Хуэй искал съестное снаружи. Цзылу Лу и Цзыгун Гун переговаривались. Наш учитель был изнан из царства Лу. Он заметал следы при бегстве из Вэй. На него свалили дерево в царстве Сун. А теперь он терпит бедствия в Чэнь и Цай. Где тому, кто его убьет, ничего не будет, и тому, кто его оскорбит, никто не помешает. А господин наш играет и поет, барабанит и танцует без перерыва. Неужели же у благородного мужа настолько может отсутствовать чувство приличия? Не зная, что предпринять, слышавший это Янь Хуэй вошел в дом и сообщил обо всем учителю. Конфуций, нехотя отложил лютню, и со вздохом произнес «Ю и Ци – мелкие людишки, позови их, я поговорю с ними». Цзыгун и Цзылу вошли, и Дзыгун сказал «Ваши дела, можно сказать, поистине плохи». Конфуций отвечал «Что за разговоры? Благородный муж называет достижением познания Дао». Он называет неудачей, когда ему не удается постичь Дао. Ныне же я постиг дало любви к добру и долгу, чтобы с ними противостоять бедствиям погруженного в смуту мира. Так что все то, что с нами происходит, никак нельзя назвать несчастьем. Обращаясь внутрь себя и не находя там погрешностей в дала. Я стою перед лицом внешней опасности, ничуть не утрачивая добродетель. Это подобно сосне и кипарису, которые даже при суровых холодах под снегом и инеем стоят во всей красе вечнозеленые. Может быть, эти неприятности – большое счастье для меня? Затем он с большим воодушевлением взялся за цинь и заиграл. Тогда Цзылу схватил щит и начал танцевать. Цзыгун же воскликнул, «Поистине я не знал, сколь высоки небеса, сколь глубоко внизу лежит земля». В древности те, кто обрел Дао, были радостными и в довольстве, и в несчастье. Они радовались недовольству или несчастью самим по себе. Просто для того, кто обрел Дао, что достаток, что несчастье, все едино. Они сменяют друг друга так же, как холод и жар, ветер и дождь.